Глава девятая. Душегуб. «Браво, браво!» — скрипучий голос маманши, прозвучавший сразу после того, как смолкли последние слова песни, подействовал на Боню подобно ледяному душу и мгновенно вернул ее с небес на землю. На пороге столовой стояли маманша, друид и страж. В руках у друида был чайник, пышущий паром. Бонни стало неприятно от мысли, что они бесцеремонно наблюдали за ней и кэстом. Я прям молодость вспомнила. Маманша подозрительно шмыгнула носом. Ведь и я танцевала когда-то в этом зале медленный танец, только песня была другой, и зал выглядел куда приличней. Да и я была краше, чего скрывать. Что ж, с годами никто не молодеет. Ну и схватки с монстрами бесследно не проходят. В глазах Кэста плясали озорные смешинки, хотя сам он старательно сохранял на лице серьезное выражение. Но при этом в его взгляде, направленном на Боню, читался немой вопрос. «Что такое она несет?» Боня пожала плечами. О монстре она уже не раз слышала от маманши, поэтому не удивилась. Правда, никаких подробностей так и не узнала до сих пор. Решив еще раз использовать подходящий момент, когда маманша вновь упомянула монстра, Боня спросила. «Монстр напал на тебя здесь?» Маманша по обыкновению оставила ее вопрос без ответа. Она никогда не отвечала на вопросы, которые ей не нравились. Боня привыкла к этому и не обижалась. Доковыляв до ближайшего стола, маманша уселась и рукавом сдвинула в сторону свечи, освобождая перед собой место. «Друид, неси чай! Заварить тот, чертовы уши или как там его, и пожрать что-нибудь дайте!» Она втянула носом запах, доносившийся из корзинки, стоявшей на соседнем столе. Боня сходила к стойке раздачи, где высела стопка тарелок, взяла сверху несколько штук, затем откопала в лотке с приборами нож и вилки и вернулась назад. Вынув пирог из корзинки, она отрезала от него приличный кусок и, положив на тарелку, поставила перед маманшей. Та снова принюхалась. Маска прилипла к лицу, и под ней обозначился острый короткий нос. «Что это?» – насторожно спросила она. «Векошник», – ответила Бонни, вспомнив его название. «Переведи», – потребовала маманша. «Мясной, значит». «Ладно, просьба меня не беспокоить, пока я ем». Она села лицом к стене, повернувшись спиной ко всем, сняла маску и очки и положила их рядом с тарелкой. Шумно отхлебнула чай из кружки, принесенной друидом. В следующий миг маманша нервным движением смахнула пирог со стола. Он шлепнулся на пол, мясные и хлебные крошки разлетелись во все стороны. Что это за дрянь? взвизгнула она и резко обернулась. Бонни оторопела, увидев ее лицо. Его сплошь покрывали безобразные рубцы, но при этом оно выглядело еще совсем не старым. Оказалось, маманша как минимум на пару десятков лет моложе, чем думала Бонни, и ей было сорок с небольшим, а Бони считал ее дряхлой старухой. «Что с тобой случилось?» — пролепетала Бонни, судорожно сцепив руки в замок. Маманша отвернулась и ответила глухо. «Я же говорила, что схватка с монстром не прошла бесследно, но это потому, что он застал меня врасплох. Больше у него этот номер не пройдет. На этот раз врасплох его застану я. Поэтому и скрываю лицо, чтобы он не узнал меня раньше времени. И я собираюсь напасть первой». Бонни в голову закралась мысль, что маманша не в себе. Возможно, это последствия сильного стресса, связанного с перенесенной травмой. «А что не так с пирогом?» Спросила она, не очень надеясь на адекватный ответ. Его и не последовало, и вместо этого маманша задала встречный вопрос. «Ты где взяла эту гадость?» «Купила в новом кафе. Она только сегодня открылась». Симпатичное такое, в славянском стиле». «Ничего больше оттуда не приноси». «Не буду, раз не понравилось». Маманша тягостно выдохнула. «Ну все, уже скоро». «Что скоро?» не совсем перестала ее понимать. «Монстр придет, вот что. Давно его поджидаю. Да, годы летят, но ничего, зато у меня было достаточно времени, чтобы подготовиться». Так вот, не вздумай больше приносить оттуда еду и сама не ешь. Так и знай, я запрещаю. Хорошо, не переживай только. Бросив на маманшу удивленно сочувствующий взгляд, Бонни отправил за совком и веником, чтобы убрать с пола раскрошенный пирог. Беда с тобой, проворчала маманша ей вслед. Вечно тебя по всяким кафешкам носит, как будто у нас есть нечего. Тушенки вон полно. Друид, принеси-ка пару банок. С тяжелым сердцем Бонни выбросила все пироги из корзинки в мусорный мешок. Вначале она хотела тайком отнести их в свою комнату и там съесть, но передумала. Страшно представить, что будет, если маманша это заметит. Уж лучше ее не провоцировать. Она спрятала пустую корзинку в шкаф на кухне, чтобы завтра вернуть в кафе. Подумав об этом, Бонни порадовалась, что не рассказала маманше о своем намерении там поработать. Отказываться от этой работы она не собиралась. Главное, не забыть предупредить Кэста, чтобы он ее не выдал, и придумать какую-нибудь причину для того, чтобы спокойно уходить из яхт-клуба по вечерам. Но, скорее всего, маманше внимания внимание не обратит на ее отсутствие, а если и обратит, то не спросит. По крайней мере, до сих пор она не пыталась вмешиваться в ее личную жизнь. Позже, уже собираясь лечь спать, Бонни заметила, что в комнате маманши горят свечи, и заглянула туда, чтобы пожелать ей спокойной ночи. Но та уже спала, отвернувшись к потрескавшейся стене и завернувшись головой в клетчатый плед. На тумбочке рядом с диваном, таким же облезлым, как диван в комнате Бонни, лежали очки, маска и какая-то книга. Бонни стало любопытно, что читает маманша, но стоя у порога она не смогла разглядеть название. Ей показалось, что оно на иностранном языке. Приблизившись, Бонни с удивлением уставилась на книгу. На черной обложке поблескивали золотым тиснением латинские буквы. Экзорцизмус. Маманша интересуется изгнанием демонов и читает на латинском? Да уж загадочная личность. Задув свечи, Бонни на цыпочках вышла из комнаты и отправилась к себе. Ей хотелось еще раз увидеться с Кэстом, но дверь в его комнату была закрыта, а из глубины здания доносился торопливый приглушенный разговор. Она узнала голоса Кэста и Друида. Наверное, снова обсуждают детали грибного бизнеса. Бонни вздохнула. Ей не нравилось, что Кэст занимается этим делом. У него и так проблемы с законом. Теперь еще и грибы. Оставалось надеяться, что однажды все образуется. И у него, и у нее. Должны же они когда-то покинуть стены этой заброшки и вернуться к нормальной жизни. Однако пока что она не представляла себе, каким образом это произойдет. Электричество дали ранним утром. Об этом возвестила пронзительный трель звонка, установленный на оборотах перед яхт-клубом. Проснувшись, Бонни услышала, как внизу хлопнула дверь, и незнакомый мужской голос звонка отчеканил. «Участковый, уполномоченный отдела МВД по Беличи-Островскому району, лейтенант полиции Глушко Сергей Денисович». Сердце Бонни совершило кульбит. «Участковый!» – полыхнуло в голове. «По какому делу пожаловали?» – донесся из вестибюля голос стража. «Кто еще, кроме вас, находится в этом здании?» — спросил участковый, игнорируя его вопрос. «Простите, но по правилам вы должны сообщить мне причину визита. Разыскивается опасный преступник, и есть основания полагать, что он может скрываться здесь», — ледяным тоном произнес участковый. «И что же это за основания?» Судя по голосу, страж занервничал. «В парке обнаружил труп девушки. Жестокое убийство с тяжкими телесными». Рядом с телом нашли кастет, который, вероятно, и стал орудием убийства. Это произошло несколько часов назад. Возможно, преступник не успел покинуть парк и затаился где-то. И я должен осмотреть здание. «Это обыск? У вас есть ордер?» Голос стража вибрировал от напряжения. «Это коммерческое помещение, и для его осмотра мне не требуется ни ордера, ни вашего согласия. Вы не вправе мне препятствовать, а если сделаете это, то нарушите закон». С нажиму выпалил участковый. «Подождите, дайте мне хотя бы сообщить об этом владельцу здания». Вслед за словами стража послышал спеликанье телефона, характерное для набора номера. «Можете звонить кому угодно, а ждать мне некогда». Дробный звук шагов и хлопанье дверей означали, что участковый приступил к осмотру, и делал он это не без усердия. Повинуясь внезапному порыву, Бонни соскочила с дивана и в мгновение ока натянула джинсы и тонкую куртку. Сунув ноги в кроссовки, потуже затянула шнурки. Встреча с участковым не входила в ее планы, и хотя она не совершила никакого преступления, ей не хотелось объяснять, кто она такая и что тут делает. Покидать здание обычным способом было слишком рискованно, и она выбралась через окно. От балкона, к которому примыкал пешеходный мостик, ее отделяло не меньше десяти метров трухлявого карниза. «Интересно, где сейчас Кэс? Понял ли он, что сюда заявился полицейский? Успел ли скрыться?» Уже стоя на карнизе, Бони почувствовала озноб, Но не от страха перед высотой, а от страшной догадки. Что, если Кэст ей соврал? Что, если это он убил Ингу, и девушка в парке – это тоже его жертва? Участковый сказал, что ее убили кастетом. В новостях сообщалось, что Инга погибла от похожих травм. Как же это противно – обнаружить, что тебя обвели вокруг пальца. Но Кэст не был похож на убийцу. Хотя бывает ведь, что самые жестокие маньяки легко маскируются под добропорядочных людей. Подозрение в том, что девушку в парке убил Кест, быстро окрепло до уверенности, и вместе с этим на Боню навалилось чувство вины. Ведь тогда выходило, что она косвенно поспособствовала этому убийству, предоставив Кесту убежище, иначе его могли бы уже поймать, когда голод заставил бы его выбраться из леса. Если бы Боня не привела Кеста в яхт-клуб и не убедила маманшу в том, что тот невиновен и скрывается от полиции по недоразумению, убитая девушка, возможно, осталась бы жива. Чувство вины прибавило злость на себя. Но сколько можно быть такой наивной? Мало того, что она поверила Душегубу, так, похоже, еще влюбилась в него. Ну и что теперь с этим делать? Из-за проскочившего в мыслях слова «Душегуб» вспомнилась сказка, рассказанная Леей, жуткая по причине сильного сходства с реальностью, происходившей в жизни Бони. Осталось только, чтобы Кэст превратился в дерево, и тогда сходство будет полным. Лея обещала придумать к этой сказке другой конец. Глупо, конечно, надеяться на то, что это как-то изменит ход событий, но услышать новый вариант финала было бы интересно. В той сказке ощущалось что-то необычное, мистическое, как и в самой Леи. Это что-то пугало Боню и одновременно завораживало. Она в очередной раз порадовалась, что не отказалась от работы в кафе Брашна. Благодаря этому у нее будет возможность общаться с Леей без посторонних ушей. Чутье подсказывала Бонне, что Лея расскажет ей еще много интересного. И да, Бонне готова была поверить в то, что изменения в сказке отразятся и на ее жизни. Что поделать, она никак не могла до конца вытравить из себя наивность. Из глубины здания снова донеслись голоса. Похоже на то, что участковые уже на втором этаже, а может быть даже в ее комнате. «Пора уносить ноги». Карниз был достаточно широким, но сильно потрескавшимся. Бонни вспомнилась, как она, стоя на пешеходном мостике, разглядывала развалившиеся ступени амфитеатра, выбирая место для прыжка. Как же круто все изменилось с тех пор. Теперь у нее кружилась голова от страха, что корни обвалится под ее ногами. Сорваться вниз ей решительно не хотелось. Собравшись с духом, Бонни двинулась вдоль стены, прижимая спиной к бетону, уже нагретому утренним солнцем. Благополучно добравшись до балкона, она протиснулась между фигурными балясинами и, не выпрямляясь в полный рост, затаилась там, чтобы перевести дух, а заодно и продумать дальнейший маршрут. Проще всего было бы пройти по бетонному мостику и спуститься вниз, но в этом случае участковый мог увидеть ее из окна здания. Конечно, вряд ли он ее догонит, но зачем же зря рисковать? А вот если обойти здание, продолжая двигаться по карнизу, вероятность попасться участковым на глаза равнялась нулю. Увидеть ее можно было только снаружи. Рядом со служебным входом, расположенным с обратной стороны здания, находилась пожарная лестница. Насколько помнила Бонни, она была ржавой и погнутой, но вполне пригодной для того, чтобы спуститься по ней на землю. Передвигаясь на корточках, Бонни пересекла балкон и вновь вступила на карниз. Теперь ей предстояло пройти намного больше, чем до этого, однако, как ни странно, этот отрезок пути дался ей гораздо легче, чем предыдущий. Рядом с пожарной лестницей она остановилась и окинула пристальным взглядом запретный лес, начинавшийся сразу за территорией яхт-клуба. Отличное укрытие, но чтобы туда попасть, придется преодолеть 2-3 десятка метров открытого пространства. Это гораздо меньше, чем длина пешеходного мостика, и окна во двор выходят только из столовой, подсобных помещений и пустующих комнат. В гуще серых, лишенных листвы зарослей мелькнуло какое-то движение. Вглядевшись, Боня различила человеческую фигуру, ныряющую среди спутанных ветвей. Кест, Наверняка это он, больше некому. Посторонний здесь не ходит, да и по силуэту вполне похоже на него. Значит, все-таки успел удрать. Сейчас Боня сожалела, что ему удалось уйти. Лучше бы участковый его задержал. Преступником место в тюрьме, особенно убийцам. Внезапно у нее возникла идея проследить за Кестом. Едва ли он осмелится выбраться за пределы ограждения. Скорее всего, спрячется в запретном лесу и как минимум несколько часов там просидит. Как бы там ни было, Бонни успеет сообщить полиции, где его искать. Для этого не обязательно встречаться с полицейскими. Можно позвонить по телефону. И не по личному, а попросить у кого-нибудь, сославшись на экстренный случай. Пожарная лестница предательски поскрипывала, когда Бони спускалась по ней. Спрыгнув с последней ступеньки на усыпанную бетонной крошкой землю, она стремглав помчалась к зарослям, наметив себе самый короткий путь, пролегавший через завалы из останков бетонных скульптур и по дну фонтана, заросшего травой и кишащего ящерицами. Целые полчища серых длиннохвостых созданий с перепуг выбежали из своих укрытий и замерли на бетонных бортах, сливаясь с ними по цвету. Продравшись сквозь кусты, зеленые и пышные, в отличие от деревьев, в большинстве своем облезлых и больных, Боня замерла и прислушалась. Где-то в глубине леса, не очень далеко от нее, хрустнула ветка, за ней еще одна. Вероятно, Кэст, если, конечно, это был он, подыскивал себе укрытие. Боня стала продвигаться в ту сторону, откуда наносились звуки шагов. Вскоре она увидела его. Это действительно был Кэст. Он топтался у дерева, в котором осенью Боня обнаружила уши верлиока. Знакомая расщелина чернела в стволе дерева отличительным знаком. Некоторое время Кэс задумчивым видом стоял напротив расщелины, потом опасливо огляделся и шагнул к ближайшим кустам. Отломив несколько крупных веток, он вернулся к дереву, забрался в расщелину и принялся сооружать перед собой прикрытие. Боня презрительно фыркнула. Не зря говорят, что убийцы зачастую оказываются последними трусами. Отвернувшись, она продолжила свой путь и вскоре добралась до ограждения. Перелезть через него было непросто, металлические прутья оканчивались острыми пиками, и Бонни оставила на одном из них клок ткани, вырванный из рукава. А ведь могло быть и хуже. Она слышала, что однажды какой-то школьник повис на прутьях школьного забора, и те пронзили его насквозь. К счастью, она благополучно преодолела препятствие и, отряхнувшись от сучков и листьев, прицепившихся к одежде в лесу, направилась к ближайшей аллее парка, где, несмотря на ранний час, уже прогуливался народ. Пожилая женщина, кормившая голубей, охотно протянула Бонни телефон, который, правда, долго откапывала в потертой кленчатой сумке, висевшей на сгибе ее руки. Вдохнув поглубже, Бонни набрала номер дежурной части и быстро проговорила заранее заготовленные фразы, сообщив о том, что убийца девушки, обнаруженной этим утром на Бельчьем острове, прячется в заброшенной части парка, в лесу за яхт-клубом, в расщелине старого дерева. Хозяйка телефона, которая стояла рядом и ловила каждое слово, в ужасе округлила глаза, а потом, когда Бонни возвращала ей телефон, спросила с растерянной улыбкой. «Это ведь какой-то розыгрыш, да? За свою жизнь я ни разу не слышала, чтобы здесь кого-то убили!» «Почаще смотрите новости», — с невежливой ухмылкой ответила Бонни, забыв поблагодарить женщину. Сейчас ей было не до этого. Она едва сдерживала слезы, которые совершенно неожиданно подступили к горлу и душили ее. Сердце разрывалось от странного чувства, похожего на скорбь, которую Бонни испытала лишь раз в своей жизни, на похоронах любимой бабушки. Даже известие о смерти родственницы не доставило ей столько боли, как вид опускавшегося в могилу гроба. Именно тогда она остро ощутила, что больше никогда не увидит бабушку. Наверное, душевная боль отразилась на лице Бонни, потому что женщина вдруг участливо заглянула ей в глаза и спросила. «Девушка, может, вам еще и в скорую надо позвонить?» Бонни отрицательно помотала головой и поспешила отойти от нее, но куда идти дальше она не знала, просто шла по аллее, устремив взгляд никуда и ничего вокруг не замечая. Через некоторое время ее внимание привлек полицейский уазик, из которого высаживались люди в синей униформе. Можно было не сомневаться, что это приехали за Кестом. Бонни отыскала лавочку, с которой открывался вид на здание яхт-клуба со стороны торца, на ворота и часть двора за ними. Группа полицейских вошла во двор яхт-клуба и разделилась. Двое исчезли за дверью служебного входа, остальные отправились в лес. На соседней лавочке сидела старушка с узелком волос на затылке и вязала полосатый шарф, в котором уже были две желтые и две оранжевые полосы. «Слыхали про убийство? Душегубы ищут!» Не отрываясь от вязания, как бы незначай бронила старушка, явно подразумевая полицейских. «И как она их заметила?» Так шустро орудует спицами и при этом все вокруг видит, — поразилась Боня. Отвечать старушке она не стала, надеясь, что та оставит ее в покое. Но не тут-то было. И как только земля носит душегубов этих, И откуда только они берутся! А все потому, что смертную казнь отменили. Зря, очень зря. Потому-то их меньше и не становится. Отсидят свой срок, выйдут и снова за старые. Казнить их надо, всех казнить! Не унималась старушка, яростно стуча спицами и бросая короткие взгляды в сторону Бонни. Да и вообще плохих людей стало очень много. Вот то ли дело раньше. В год моей молодости никто дверей не запирал и никогда ничего не пропадало. А что сейчас? Сто замков и дверь бронированная, а от воров спасу нет. Бонни вздохнула. Все остальные лавочки, откуда можно было бы наблюдать за тем, что происходит в окрестностях яхт-клуба, были заняты, а ей очень хотелось дождаться момента, когда полицейские вернутся из запретного леса. Интересно, найдут они Кэста или нет? Какая-то ее часть жила надеждой на то, что Кэст заметит полицейских раньше, чем они его, и сбежит. Другая же часть была солидарна со старушкой-вязальщицей. «Убийц надо не только сажать в тюрьму, но и казнить, особенно тех, кто забрал не одну, а несколько жизней. Такие уж точно не справятся». Время шло, и Боня ерзала на месте от нетерпения. Старушка продолжала тараторить безумолку и углубилась в воспоминания о своей юности, переключившись с душегубов на ухажеров. Связанное ею полотно с шарфом многократно удлинилось, а полос в нем уже было не счесть, как вдруг в зарослях у кромки леса замаячили фигуры полицейских. «Ведут!» – оживилась старушка и даже вязание выронила. «Гляди, душегубы ведут!» – воскликнула она, тыча пальцем в сторону яхт-клуба. Боня готова была радоваться и рыдать одновременно, но всеми силами сдерживала эмоции и сидела неподвижно, как изваяние, застывшим лицом, на котором двигались лишь глаза, наблюдая за тем, как люди в синей униформе толкают перед собой парня в наручниках. Они остановились у служебного входа, откуда навстречу им вышли полицейские во главе с участковым, а вслед за ними... У Бонни даже дыхание перехватило от волнения. Один за другим появились страж, маманша и друид. Что это значит? Их тоже арестовали? Но за что? «Нет-нет, возможно, их просто попросили проследовать в отделении в качестве свидетелей», пробормотала Бонни, даже не замечая, что озвучила свою догадку. «О, наконец-то разворошили это осиное гнездо!» Тотчас подхватила старушка. «Я часто тут бываю, все вижу. Знаете, какие типы туда приезжают на черных машинах? Самого бандитского вида типы. Сразу ясно, что темные делишки там проворачивают». Захлопали дверцы полицейского УАЗика. Спустя пару минут автомобиль тронулся с места и покатил по центральной аллее парка, увозя с собой всех, кому Бонни успела привязаться. «Как же я буду рада, если всю эту шелупонь упекут за решетку!» Сверкнул глазами старушка, остервенела, терзая шарф. Спицы выпали из вязания, петли распустились, а нитки перепутались. Она пыталась привести вязание в порядок, но получалось у нее плохо. «Радоваться, что ли, больше нечему?» Бонни встала и проследовала мимо старушки. Та вскинула голову, проводила ее удивленным взглядом, шумно фыркнула, а потом крикнула вслед. «И тебя вместе с ними туда же упечь надо!»